Глава 712. Послушник манерно, отставив мизинчик, пил из пиалы. Он, сохраняя все то же надменно насмешливое выражение лица, позволил Хаджару переварить информацию. Хаджар, разумеется, и не искал в каждом удобном случае своей исключительности. Более того, Услышанная от послушника информация многое расставляла по своим местам. Хотя бы просто то, что после того, как какие-нибудь могущественные существа уничтожали следующих за хаджаром фей, то с ним происходили не самые приятные события. Хельмер так и вовсе перед каждой значительной сделкой так поступал. И что он, что дух оазиса Курхадана выставляли это так будто оказывали услугу. Но если подумать, то после смерти фей Хаджар не просто был вынужден жизнью рисковать, а буквально висел на волоске над бездной. Причем бездной совсем ему не по рангу. Не стоит так слепо верить каждому встречному в мире боевых искусств юноша. Наставительно, будто старый учитель покачал головой послушник. Особенно духом и демоном. Ты, конечно, я знаю, кто именно стал причиной гибели твоих предыдущих фей-хранителей. Но она мне сказала, послушник указал рукой за плечо Хаджару. Тот резко обернулся и на долю мгновения смог увидеть миниатюрное лицо Фреи. Феи, которая появилась перед ним на водопаде у города Кхаси наговорила ему тогда множество не самых приятных вещей. «Мы с ней потом еще поговорим», — намного жестче, чем раньше, — произнес послушник. «Никто не вправе вмешиваться в свободу выбора смертных. То, с каким отчаянием она пыталась тобой манипулировать», — Хаджар очнулся. Он помнил наставление «Южного ветра». «А откуда я могу быть уверен, что ты не собираешься мной манипулировать?» «Ниоткуда?» — развел руками послушник. «Впрочем, сознаюсь сам, собираюсь». Хаджара опешил. «Честно», — продолжил послушник и отпил еще немного вина. «Если ты думаешь, что меня обрадовала перспектива отправиться в эту клоаку мира, чтобы поклониться статуе, к которой эпохами не приходили верующие, оставь. У меня и в стране бессмертных дел достаточно». «Чего же тогда заявился?» «Страна бессмертных, молодой странник, мало чем по своей структуре отличается от иных стран. Представь, что твой командующий сказал бы тебе, иди и неси дозор. Ну или что там у военных, ты бы смог отказать». «В теории...» — уклончиво ответил Хаджар. «Вот и я, в теории, мог бы», — пожал плечами послушник. Но перспектива отлеживаться после порки настоятеля монастыря. «Уж лучше потратить несколько недель и добраться до этого», — с презрением произнес он последнее слово, — «чем столько же стонать от боли». Хаджар из всей речи вычленил для себя главное, и оно касалось вовсе не устройства страны бессмертных а того, что даже существу подобной силы понадобилось несколько недель, чтобы добраться до пустошей. Сколько же времени ушло бы у повелителя или безымянного? Пара тысячелетий? И это, возможно, в лучшем случае. Насколько же огромен был этот мир? «Постой — Постой! — спохватился Хаджар. «Но если ты пришел сюда просто, чтобы проведать храм, то откуда знаешь мое имя и мою историю?» Послушник сделал большой глоток. Вытерев губы белой салфеткой из материала, продав который в империи можно было бы целый военный флот купить, он широко улыбнулся. «А ты смышленный, да? Впрочем, другие столько и не живут. Столько, учитывая, что я о тебе знаю, то почти три десятка лет — это внушительно. Немногие из тысячелетних странников, Хаджар-дархан, могут похвастаться тем же количеством приключений, как ты. Разумеется, подобная судьба привлекает внимание. Хаджар смотрел на послушника, но не мог ничего прочитать по выражению его лица. Он то был дружелюбен, то насмешлив, то скромен, то надменен. Кто бы ни сидел перед Хаджаром, но он в совершенстве владел искусством переговоров, а следовательно и интриг. «Проклятые интриги!» «Что-то не сходится, послушник», — процедил Хаджар. «Сначала ты говоришь, что богам нет до меня дела, а потом, что моя судьба кого-то там заинтересовала. Вот именно, что кого-то там!» — все в той же манере воскликнул послушник. Седьмое небо, оно велико хаджар. Из всех миров лишь мир духов может с ним сравниться. Хаджар сначала понадеялся, что ослышался, но нет. Послушник действительно сказал миров. О, вижу, ты не знаешь. Он улыбнулся так широко, будто был рад убедиться для себя в чем то в каких-то обнадеживающих его самого подозрениях. Что же, смотри, Он выставил перед собой палец, на кончике подушечки которого зажегся бирюзовый огонек. Хаджар понимал, что видит перед собой энергию, но не чувствовал никакого резонанса в реке Мира. Такое впечатление, будто... будто... послушник черпал силу вовсе не в этой реке Мира, а в иной. Это напрягало, почти пугало. А бессмертный, не обращая внимания на душевное смятение Хаджара, попросту рисовал в воздухе какие-то схемы, соприкасающиеся круги, если быть точным, и в центре каждого по символу, иероглифу столь сложному, что Хаджар отказывался на них смотреть. Взглянув на один лишь мельком, он ощутил, как дрогнула его душа. Задержи он взгляд хоть на долю секунды дольше, и лучшее, на что мог бы надеяться безумный генерал, что его прозвище потеряет свою пикантность, просто потому что он бы действительно сошел с ума. «Это мир смертных», — послушник указал на центральный круг. «В нем обитаем и мы с тобой». «И страна бессмертных?» — послушник опять улыбнулся так, будто с самого начала предвидел этот вопрос. Хаджар внезапно понял, кого ему напоминал этот молодой человек. Не иначе, как лиса, довольного, что его добыча сама лезет в заранее расставленную ловушку. И она тоже кивнул бессмертный, а затем указал на меньший из кругов. Он находился под кругом смертных. Это мир демонов, самый маленький из всех. Но, увы, при этом, как ты можешь заметить, он не просто соприкасается с нашим, а пересекает его, — закончил за бессмертного Хаджар. Он видел, что мир демонов захлестывал часть круга смертных. В итоге они создавали небольшую общую территорию. «Именно поэтому люди куда чаще встречают демонов, чем богов», — немного печально вздохнул послушник. Но продолжим. А теперь смотри. Это мир богов, седьмое небо, и мир духов. Он указал еще на два круга. В отличие от мира демонов, они не то что не пересекались с миром смертных, а едва касались. Причем касался именно мир богов, седьмое небо. А вот мир духов, довольно сильно пересекаясь с миром богов, вообще был отделен от круга смертных. «Это очень условная карта реальности». Послушник взмахнул рукой, и рисунок из чистой энергии задрожал, а затем и вовсе исчез. Но, уверяю тебя, такие знания недоступны даже в стране драконов. Хаджар почему-то не удивился, что послушник знал и то, что за существа в действительности являлись хозяевами семи человеческих империй. Более того... Круги, которые он начертил. Если в двух словах, мир богов был едва ли не в четыре раза больше, чем мир людей. И это не говоря уже про духов. Хаджар все яснее осознавал, что где бы он ни находился, это просто не могло быть обычной планетой. «Что ты хочешь от меня?» — напрямую спросил Хаджар. «Я?» — удивленный загнул правую бровь послушник. «Смею заверить, что абсолютно ничего. Уверяю тебя, многие бы сочли унижением то, что им приходится говорить со смертным. Мне же без разницы, как проводить в храме эту ночь. Одному или в компании собеседника. Признаюсь даже, с собеседником лучше, да и к тому же хватит, перебил Хаджар. Ты заманил меня в этот храм. Ты рассказал мне об устройстве реальности». Ты сидишь, пьешь вино и продолжаешь болтать со мной. Знаешь всю мою историю, знаешь о Фрейе. так что переходи уже к делу. Что вам, ко всем демонам и богам, нужно от меня?» Вся легкость и дурашливость мгновенно слетели с бессмертного. Теперь перед Хаджаром сидел неизысканный красивый молодой человек, а существо, которое может уничтожить его одним желанием. «Не забывайся, смертный!» — от его громогласного тона задрожали стены. «Ты лишь ссор на моих очах, и не более. И, я же сказал, — второй раз перебил Хаджар, — в его ясных голубых глазах не было ни страха, ни сомнений. Заканчивай с этим трепом. Что вам нужно?»